Такие же надежные, словно из куска Empire State Билдинга высечены, столь же скупые на чувства, как автомобили Катдиллак, и готовые верно, с бульдожьей хваткой, не рассуждая, защищать справедливость или своего клиента. Интересно, провалила она, или опять фантазирует, придумывает, как в детстве, себе героя, когда Вовка Семенов из восьмого класса оказался и рыцарем без страха и упрека, точь -в точь как столь любимый ею Дертаньян. Все-таки хотелось бы верить, что сейчас, по прошествии страшно подумать, почти двадцати лет она не ошибается. Слишком мало на свете мужчин, на которых можно положиться и которым можно доверять. Однако даже если я и права, вдруг подумала с ей – И Паша, российская реинкарнация крутого парня из «Черного детектива», тех американских героев, роднила между собой одно. Револьверы-то у них были быстры, а вот мозги не слишком. А ведь и Паша, кажется, отличается тем же свойством. Не очень-то он, похоже, сообразителен». У Арчи Гудвина был хотя бы Нира Вульф, который думал за него и распутывал все загадки. А вот у Паши Синичкина, кроме него самого, с его мощными кулаками и стандартными мозгами, никого, похоже, нету. Не секретарша же это рожеволосая. А ведь для нее Кати в ее нынешнем положении не герой Хэммета скорее мог бы помочь, а кто-то вроде... Эркюля Пуаро, или даже мисс Марпу. Ух, проклятая начитанность! Порой даже кажется, она, Катя, с этим ее филологическим образованием, с диссертацией по американскому масс-культу, сейчас не настоящей жизнью живет, а участвует в какой-то детективной мелодраме. Но ведь сейчас все всерьез. И Настя умирала, скручившись у камина, Цепившись рукой в медвежью шкуру по-настоящему. И подлинная, бледная, несчастная Валюха, прикована сейчас к койке в склифе, и в нее Катю на Страстном бульваре стреляли в делешней пули. Если выглянуть из окна, можно, приглядевшись, увидеть дырочку в левой стойке фиата. Катя вздохнула. Ни шороха не неслось изо всей квартиры. Андрей продолжал безмятежно спать. Настроение было, если не совсем отвратное, то явно хуже нормы. Но раз так, надо не киснуть, а срочно настроение поднимать. Она прошла в ванную, пустила воду, растворила под струей два колпачка пены. Над ванной начала подниматься белая грива. Катя взяла из кухни вчерашнюю бутылку вина, тонкие бокалы, а также сигареты, зажигалку и пепельницу, отнесла в ванную, пристроила все на стиральной машине, из кабинета перетащила пару свежих женских журналов, захватила трубку радиотелефона. Она любила принимать ванны долго, с чувством нежесть, получать одновременно все 33 удовольствия». Через полтора часа в семь вечера, когда она распаренная, похорошевшая и повеселевшая выходила из ванной комнаты, у нее уже сам с собой созрел план. Она знала, что ей делать, кому звонить и о чем спрашивать. Пока Катя наслаждалась ванной, ее супруг успел раздеться. Спортивный костюм валялся рядом с кроватью, потушить ночник и юркнуть под одеяло. Ну... «Будет теперь спать до утра», — решила Екатерина Сергеевна. Профессор Дичков укутался в два одеяла, свернулся клубочком и посапывал. Катя притворила дверь, пошла на кухню, поставила чайник, взяла трубку, открыла старую записную книжку. Первым она позвонила Гоше, тому самому аэродромному приятелю Гоше, в которого была так влюблена Валентина и... Коева прибрала к своим железным рукам, а потом безжалостно бросила Настя поливая. Гоша сам снял трубку. «Ой, Катька!» — обрадовался он. «Сколько лет, сколько зим?» «Узнал?» «Жалко. Богатой не буду. С Новым годом тебя, Гошенька, и с Рождеством!» «И тебя! С тем же концом по тому же месту!» «Чего не отнимешь у аэродромной публики?» — улыбнулась про себя Катя. «Как это неслыханной простоты. Все они там такие сыромяжные». «Домотканные. Именно поэтому она в свое время бросила прыжки».